Потом вдруг вспомнил, это была та российская победительница конкурса «Мисс Вселенная», обошедшая с их моделей из Венесуэлы и Пуэрто-Рико. «Как же ее звали? Лидия?» «Да не кнорозовали». «Моя дочь», — подтвердил старик, — подавая мне дымящуюся чашку. «Правда, красавица». Гипсовая маска его лица на миг дала трещину. «Мы с Вали и моей женой очень долго хотели ребенка, но никак не получалось. Лучших врачей обошли, даже к мексиканским бруху обращались, ничего».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 какая разница, возразил он и почему-то снова помрачнел. И осёкся вновь принялся сосредоточенно разглядывать фотокарточки. Тут, кажется, была вся его жизнь, с раннего детства. серьезный мальчик в коротких штанишках, на лямках держит вверх тормашками несчастного плюшевого медведя. Пришедшиеся на военные годы юность, статный лейтенант в летной форме позирует рядом с каким-то старинным перехватчиком. Свадьба, потом он уже в зрелом возрасте, на раскопках в джунглях,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 Положил на это всю жизнь и преуспел. Это вы расшифровали их письменность. Старик сумел меня озадачить. Ни Иго, ни Эль, ни Кюмерлинг ни словом не упоминали заслуг Кнорозова. Опять лгал или я просто невнимательно читал. Он с достоинством кивнул. Это ровным счетом ничего не доказывает, упрямо сказал я. У меня есть каноническое объяснение происхождения Мавзолея, и оно ничуть не хуже вашего. «Валяйте, объясните тогда тем же путем все, что с вами случилось за последние несколько недель, с того момента, как вы начали переводить эту книгу». Он выпустил струю дуйма мне в лицо и раздавил окурок. «Про человека-ягуара, про безголового хранителя гробниц, про летопись грядущего». «Я надеялся, что все это расскажете мне вы», — подавившись заготовленной ядовитой репликой, признался я. «К несчастью, до вас невозможно достучаться», — он развел руками. «Говорю вам, в который раз все это происходит с вами, да и со всей окружающей вас Вселенной, потому что я вижу это в своем сне. Следовательно, Вселенная и есть я. Но тогда, если вы есть царь и бог этого мира, вы должны быть всемогущи. Докажите мне, что ваши слова не пусты. Совершите чудо. Превратите чай и вино или на худой конец воспарите. Сделайте так, чтобы я вам поверил». Удивительно вздохнул Кнорозов. «Видимо, с этой проблемой приходится сталкиваться всем. Непременно нужны чудеса. Вынужден вас разочаровать и обессилен. Но это же ваш мир. Это мой вязкий, горячечный бред. Я просто смотрю его и не в силах что-либо изменить. Конечно, мои скрытые желания и подавленные устремления формируют его. Влияют на него и толкают вперед его витиватый сюжет. Но не в большей степени, чем это бывает в обычных снах». Можно только постфактум пытаться понять, что означал тот или иной поворот, этим я тут в основном и занимаюсь. Я снова прийти притих, озадаченный внезапным кульбитом, который проделали мои мысли.